«Погодите! Не спорьте!» — остановил он гостей. «Сейчас справимся в литературной энциклопедии. Благо, она у меня внизу, среди справочной литературы. Моррисон, Моруа... Что-то я не нахожу, ничего похожего. Это кто-то из современных испанцев? Я с ними плохо знаком. Вернее, вообще...» «Вообще-то я это имя где-то слышал», — сказал Корнилов, — «причем по телевизору». «Нет, он давно жил, наверное, в семнадцатом или даже шестнадцатом веке», — сказал гордый своими познаниями Санчук, сумевший посрамить не только двух книголюбов, но и литературную энциклопедию. «Жена с работы принесла». Говорит, так здорово пишет, что все понятно. Смотришь в оглавление про женщин, читаешь умное про женщин. Про глупость, читаешь мудрые мысли про глупость. Я, например, все понял очень хорошо. Знаменитый такой философ, лысый в кружевном воротничке. «Постой, Коля, постой!» — задумался Кудинов. Как книга-то называлась, не помнишь? Отлично помню. Марьентос. Опыты Монтень, скричали одновременно и Кудинов, и Корнилов. Марьентос это футболист такой, добавил Михаил, хватаясь за книжный стеллаж, чтобы не упасть от смеха. Вспомнил, он за Барселону играет. Монтень Это старшему лейтенанту Санчуку для повышения культурного уровня. Был французом. Валентин Петрович схватился за горло, пытаясь держать клокотавший там хохот, причинявший его гландам сильную боль. В этот момент дверь в комнату открылась, и в потоке евросвета появилась невысокая полная женщина с темными волосами, Коротко остриженными с яркими но не очень приятными чертами лица была она в черном кожаном пиджаке и короткой кожаной юбке сильно растянутой по горизонтали это что такое крикнула она вместо приветствия марш в постель осложнение захотел этим то хохоту нам только того и надо Заболевший начальник, второй отпуск. Надо это запомнить, прошептал Санчо, собиратель пословиц и поговорок. Ася, я только ребятам открыл и библиотеку показал, совсем осипшим голосом оправдывался Кудинов. Тебе сейчас только книжной пылью и дышать. Напор Кудиновый не ослабевал. Быстро на диван, Накрыться пледом, лежать, слушать новости с работы и молчать. Три милиционера понуро поплелись в одну из комнат, как застуканные за курением первоклассники. Там Валентин Петрович принял позу поэта Некрасова на картине «Последние песни». Теперь вид у него был не только домашний, но и жалкий. Пока он управлялся с одеялом, Санчук тихо, но строго сказал Михаилу, «Тургенев не только Муму, а еще и Ася».